Глава 27. Бах стал ездить в Покровск раз в неделю по воскресеньям. В один из первых же приездов заполнил какие-то бумаги, куда вписал фамилию Анчи и год ее рождения, а также имя матери Клара Грим. Хотел было оформить документы и на Ваську, но ему почему-то не дали. Обычно появившийся в дверях детского дома, Бах мялся у входа и терпеливо ждал, пока кто-то из маленьких хозяев обратит на него внимание. Бах! кричал наконец кто-нибудь, заметив притулившегося у входа старика. Аньк, твой пришел! Или Волгин! Васька! Твой приехал! И сразу Бах понял, что Волгин это фамилия, которую Васька взял себе сам. Вероятно, в большом мире без фамилии было не обойтись. Он охотно подарил бы Ваське свою, но тот решил иначе. Впрочем, фамилия была последнее, что волновало Баха. И вот уже мчались на зов откуда-то из глубин дома дети, его дети. Каждый раз все более рослые, все более взрослые. В глазах их светилась радость встречи, но сантиментов себе не позволяли. По новой незнакомой привычке жали Баху руку, и он вздрагивал от нежности, когда к его ладони прикасались теплые пальчики Анчи. Садились тут же на лавке у входа. Васька рассказывал что-то Баху, иногда приносил показать рисунки, учебники или тетради со списанными листами. Бах кивал и слушал, любуясь возрастающей Васькиной степенностью и рассудительностью. Осознавал, как ошибался в нем. Обманулся показной грубостью и независимостью. Не разглядел ни души, ни таланта. А ведь было все в мальчике. Душа трепетная и недюжинные способности к языкам. И жадность до любви. Васькина речь быстро очищалась от скверны. Все более становясь похожей на литературный русский. И в этой речи Бах внезапно стал понимать отдельные слова. не предложения, не фразы, но какие-то крупицы смысла оставались в памяти после беседы. Пара-тройка понятых слов, как это оказалось много. О них можно было размышлять, возвращаясь на хутор и ночью, лежа в пустом доме, и далее всю неделю до следующей встречи. Анча, наоборот, разговаривала мало. Сидела на лавке молча, немного отстранившись и из-под поглядывая на Баха, то и вовсе отвернувшись. Никто, кроме Баха, не замечал, что в это время пальцы ее нащупывали, его руку и крепко сжимали. Не сухим казенным пожатием, как при встрече, а по-настоящему долго изо всех сил. Бах сжимал ответ девичьи пальцы, не смея даже посмотреть на Анча, чтобы не спугнуть. Вероятно, она и желала этой ласки и стыдилась ее. И Бах соглашался на эту скупую ласку, на эту нежность вслепую. Он привозил детям орехи, сушеных езей, морковную муку и яблоки. Кульками, мешками, корзинами. Немало не заботясь о том, что припасы на хуторе могут скоро закончиться. Извечная бережливость отказала ему, и он перестал копить провиант на зиму. Как мог он беречь эти яблоки для себя, если мог насытить ими детей сейчас? Анча и Васька принимали подарки, но никогда не съедали тут же на лавке. Вся еда относилась на кухню делилась поровну и раздавалась всем детям. Было немного жаль, что Бах не может наблюдать за этим, но заглянуть в окно столовой не решился. Боялся доставить неловкость Анчи с Васькой. По румянцу на их щеках понимал, они не голодают. По блеску в глазах чувствовал, здесь они счастливы. Свидания их были короткие. Когда бы ни явился Бах утром, днем или на закате, у детей всегда что-то происходило, всегда что-то требовало их безотлагательного присутствия изготовление ростовых фигур и транспарантов для демонстрации, репетиция шумового оркестра, учебный бой по литературе, просмотр киноленты, сбор кружка юных пропагандистов, прослушивание радиопередачи, подготовка детского митинга, заседание кружка Оса Авиахима. И вот уже неслось настойчивое «Волген, куда ж ты пропал? Бах, скорее сюда, без тебя никак». И они убегали, торопливо пожав на прощание руку Баху. Он сидел на лавке еще немного, слушая доносящиеся из-за всех дверей крики и смех, затем вставал и уходил. Жизнь его отмерялась теперь приездами в Покровск. От воскресенья до воскресенья. Было ли в этой жизни что-нибудь, кроме коротких минут свиданий с детьми? Был сад, за которым следовало ухаживать, чтобы он плодоносил для детей. Была волга, которая не скупилась на рыбу для детей. Было собственное тело Баха, сильно подрехлевшее за последнее время, покрывшееся коричневой рябью и сложившееся местами в дряблые складки, но все еще подвижное, все еще живое. Откажу у Баха ноги или спина, он не смог бы навещать Анча с Васькой, и потому стал относиться к собственному организму внимательнее. Одевал его потеплее, укутывал на ночь старенькой утиной периной, не забывал кормить сторонние звуки в голове и сторонние запахи в носу перестали докучать Баху. Лишь изредка взывала в голове несуществующая буря, а в ноздри шибала гарью. Но Бах теперь знал способ противостоять наваждению. Он думал о яблоках, о том, как отберет в амбаре самые крупные плоды и уложит в корзину, как повезет эту корзину детям и как дети будут есть эти яблоки брызже соком и громко хрупкие. И ветер в голове стихал. И горелый запах уступал место яблочному аромату. А скоро обоняние со слухом потеряли остроту, как и зрение с осязанием. Мир стал чуть глуше, чуть бледнее, чуть расплывчатее. По утрам Баха мучили ложные воспоминания. Он отчетливо помнил, как вчера вечером, он уже запер ставни на ночь и погасил лампу, в дверь постучали. Это вернулись дети. Они вошли усталые с дороги, голодные, но улыбающиеся. Отряхнули дождевые капли с одежды и кинулись к печи искать еду. Шуровали в кастрюлях и чугунках так яростно, что одна крышка металлическая, чуть погнутая с края, упала на пол и покатилась Баху под ноги. Рассудок Баха знал, что этого не было. А память утверждала, что было. Спор памяти и рассудка длился недолго. Через пару минут все становилось на свои места. Память соглашалась, дети не возвращались. И чем больше проходило времени, тем покорнее становилась память, тем быстрее сдавалась. Вещи детей, штаны, рубахи, платья Бах собрал было и отнес в интернат. Но Анча с Васькой отказались их брать. Не хотели иметь на себе ничего, кроме казенной одежды, одинаковой для всех воспитанников. И Бах обрадовался. Приволок вещи обратно, развесил по дому, на спинке стульев и кроватей, над печью. Словно дети продолжали жить на хуторе. Пустоту, которая образовалась в жизни, было не заполнить. Но Бах привыкал к этой пустоте, как привыкают ко всему. К потере ноги или руки, смерти родителей или к жизни на далекой чужбине. Эта пустота оборачивалась иногда незнакомым и весьма приятным чувством. Он смотрел на плесень, ползущую по бревнам дома, и впервые не мучился за нее стыдом. Не бежал тотчас соскабливать ножом, и замазывать солью. Смотрел на сырники, заполонившие огород, на пыль, покрывшую мебель, на прорехи в собственной одежде и не испытывал ничего, кроме равнодушия. Он не должен был теперь полоть, убираться, готовить, чтопать, не должен был вставать с позаранку, суетиться, беспокоиться. Он не должен был. Никому и ничего. Амир не должен был Баху. Не должен был дарить минуты, часы и годы счастья, вдохновение и страсть, любящих женщин, любящих детей. Мир не должен был Баху ничего, и они пришли к равновесию Бах и мир. Это неведомое доселе Баху чувство равновесности можно было назвать по-разному: безразличием, или бесстрастностью, или внезапной холодностью души, или ленью и старческой флегмой, все мелкое плесени, сырники и пыль. Все отступило, все ушло, упало с плеч и пропало за бортом. Осталось только единственное и главное, дети. Только им он должен был показаться в воскресенье, принести яблок, пожать руку. Все остальное время можно было лежать под утиной периной и ждать следующего свидания. И он лежал, слушал шептание дождя, за окном и шуршания яблоневых веток в саду. Бывало глядя на стекающие по оконному стеклу серые струи, смежал веки, чтобы моргнуть. А открывал глаза уже ночью. Иной раз, наоборот, стоило прикрыть на мгновение веки, как чернота за окном оборачивалась рассветом. В этом стремительном листании дней и ночей одним движением ресниц была своя прелесть. Оно позволяло легче пережить неделю и приблизить желанное воскресенье. Хутор дрехлел, дрехлел вместе с Бахом так же медленно и равнодушно, как старый товарищ, как брат, как отражение в зеркале. Баху было приятно это неназойливое товарищество. Их с хутором жизнь постепенно угасала. Но тем ярче и мощнее разгоралась жизнь детей, тем правильнее представлялся с каждым днем их отъезд. Однажды ночью Бах проснулся от ощущения невероятной легкости. Первая мысль была «умер». Но нет. Чувствовал руки и ноги, мог пошевелить пальцами и дернуть кончиком носа. Однако члены были странно немыслимо легки, будто наполнены воздухом. Тем же воздухом были наполнены и внутренности Баха, и горло, и голова, и даже волосы, казалось, слегка приподымались над подушкой, не имея собственного веса. Что-то ушло из его тела, ощутимое большое, испарилось потом с олба, вышло с дыханием. Кинулся к лампе, запалил свечу, осмотрел свое тело от скрюченных пальцев ног со слоящимися пластинами ногтей до корявых пальцев рук в морщинистой коже. Тело было прежнее, ощущалось иначе. Вот здесь, в шее, всю жизнь что-то тянуло и сжимало, придавливая к земле сутуля спину и вминая голову в плечи. А сейчас нет. Во внутренностях всегда что-то сидело очень глубоко, сцепляя в единый комок и кишки, и желудок, и печень с селезенкой. А сейчас нет. Все мускулы, жилы и сочленения бывало, словно обметывало инием, продирало ознобом, а сейчас нет. Не было мельничного, жорного на шее, не было ледяной иглы в кишках, не было иния в мышцах, Страх ушел из баха. Он осознал это именно сейчас, глубокой ночью, разглядывая свое тело в неверном свете свечи. Осознал ясно, что не боится больше ни жестокосердных односельчан, ни суровых киргизов, ни голода, ни войны, ни бродяк-лиходеев, ни потери любимой женщины, ни бессмысленности своего труда, ни даже ухода детей. Все это уже было в его жизни. Случилось и ушло, стало песком. Утекло в Волгу. И страха не стало. Впервые за полвека жизни. Бах задул свечу и какое-то время посидел в темноте. Легкость в теле была так ошеломляюще непривычна и неудобна, что он предпочел бы вернуть ей хоть малую талику исчезнувшего страха, чтобы как-то скрепить органы и мышцы, вновь слепить их воедино, придать организму хоть какой-то вес. Он вышел в ночь, открыл настежь все ставни, посидел на крыльце, наблюдая прятавшуюся за тучами мутную луну. Потом оделся потеплее, затворил дверь, и отправился бродить по окрестностям. Многие непривычные к легкости тела, несли Баха быстро, то и дело норовя перейти на бег, но он умерял их скорость, желая слушать лес. Дождя не было, и звуки ночи раздавались отчетливо. Скрипели отсырелые пни, хлюпали под башмаками лужи и тяжелые от влаги листья. Из в эти лужи падали с громким бульканьем, повисшие на ветвях капли. Чей-то заунывный голос, птичий, звериный, несся издалека. Разглядеть тропу в темноте было невозможно, но то ли тело само находило верную дорогу, то ли лес расступался, ни единого раза бах не упал, не споткнулся и даже не отцарапался. Поняв, что ноги вывели его к обрыву, спустился к реке. Посидел немного у лодки, оглаживая скользкие от влаги бока, и сдернул в воду, поплыл в гнаденталь. Возможно, гнаденталь изменился за эти годы, а возможно, и нет. Постепенно, привыкая к приятной легкости движений, бах шагал по улицам, Но ни знакомые дома, ни главная площадь, где витали призраки сожженных карагачей, ни сельсовет, где бдел когда-то ночью напролет не спящий гофман, ничто не вызвало в душе шевеления чувств. Бах пересек Гнаденталь и вышел в степь прошагал суходолом до солдатского ручья, по лакничному бережку до байрака трех валов через ежевичную яму и комариную лощину до Мельничной горки и озера Пастора, с неподалеку чертовой могилкой, и направился дальше. Он шел по степи, и ковыльные стебли гладили его колени и голени. Ноги не уставали нести его тело, спина была пряма, поступь легка, голова высоко поднята. Ночь все не кончалась, а завешанное тучами небо опускалось все ниже, обещая грозу. Где-то впереди зашевелилась земля, и потекла ему навстречу. В ту же минуту Бах понял, текла не земля, стая волков. Он почуял их запах, прежде чем увидел глаза. Десятки и десятки глаз. Может, желтых, а может и не имеющих цвета. Глаза окружили его и потекли сквозь него. Волчьи спины струились вдоль его бедер. Волчьи хвосты обмахивали ладони. Облако волчьего дыхания, голодного, жаркого, вошло в Баха и вышло из него. Стая потекла по степи прочь. А он вновь остался один в степи, без страха. Бах поднял лицо вверх. Небосвод над ним уже был налит лиловой тяжестью. Воздух столь густо пропитан электричеством, что даже смыкание ресниц, казалось, вызывало голубые искры. Разбухшие тучи шуршали, трещали, гудели раскатисто. Одна из них вдруг вспыхнула белым, ахнула страстно и низко и упала на баха холодной махиной воды. Струи хлистали его по телу, ноги ощущали подрагивание земли при каждом новом ударе грома. Молнии, желтые, синие, и исчернолиловые... Пыхали все чаще, все ближе, где-то на расстоянии вытянутой руки. Но не было в сердце Баха ни испуга, ни вдохновения. Он смотрел на бушевание стихии равнодушно, безо всякого трепета. Страха не было. Бах отвернулся от грозы и пошел домой.